А теперь нужно привыкать жить без неё, учиться входить на борт пассажирам. Но прежде, конечно, выбрать институт, получить образование. Мама мечтала, чтобы сын стал врачом. Вот поэтому, хоть душа и не лежала к медицине, первым делом он всё-таки отправился в Свердловский медицинский институт на улицу Репина. А что это у вас тут такое напротив? Это у нас городская тюрьма, молодой человек. Следственный изолятор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 Но когда тебе 4 года, ты не мыслишь такими категориями, ты даже слов таких не знаешь. Семья для четырёхлетнего мальчика это мама и папа, родной дом и добрые руки, вкусная еда и тёплая постель. Для тех, кто вначале пришёл забирать и расстреливать отца, а потом арестовывать маму, всё это излишние подробности и не имеющая ценности информация. Собирайтесь, гражданка, с ребёнком не положено, лес рубят, щепки летят.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 Но там большая семья, еды даже своим не хватало, а тут ещё немчика кормить. В августе 41 -го года Эдик навсегда покинул село Бор, прыгнул в вагон, поезд шёл до Кирова. Впереди несколько лет беспризорной жизни. Придётся выживать, прятаться, кормиться от случая к случаю и никогда ничего не бояться. Проблему страха Эдик решил раз и навсегда. Когда ему было лет 8, он ночевал на кладбище. Первые ночи трясся от страха, а потом привык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 На земле в те годы было безрадостно. Крона семейного древа не могла укрыть и защитить, но в небе всё было иначе. Стремительные ракочущие птицы над головой, имена лётчиков-героев: Супрун Стефановский, Малышев, Жданов, Кабанов, Бахчиванджи. Когда-нибудь к ним добавится его фамилия. Ну и что, если она немецкая? Он прославит своё имя в воздухе, он будет испытывать чудо машины и совершать подвиги. Вот, например, Бахчиванджи должене русское имя, грузинское, турецкое, оказалось, что греческое, но говорить об этом было в те годы не принято. Совсем недавно летчик Бахчиванджи героически погиб во время испытаний нового реактивного самолета B-1 над Свердловским поселком Кольцово. Эдик слышал, как про Григория рассказывает радио. Торжественные металлические голоса клялись, что подвиг его не забудется. Григорий Бахчаванджи родился далеко от Свердловского поселка Кольцово, в станице Бреньковской под небом Краснодарского края. Он тоже в раннем детстве лишился матери, но у Эдика-то мама живая, обязательно найдет его, а маленький Гриша даже толком и не помнил свою мать, казачку Марию Ефимовну. Ему было два года, когда она умерла, и отец Яков Иванович женился на вдове Агнессе Степановне Гринько, Агнесса Степановна стала для Гриши и старшего Ильи заботливой, нежной матерью. Только в сказках мачихи злые думал Гриша, а в жизни всё иначе, на то она и жизнь. Биография Агнессы Степановны была причудливой. В юности она вслед за старшими братьями уехала в Нью-Йорк, где работала на трикотажной фабрике, вышла замуж за библиотекаря-революционера, родила дочь Олимпиаду и сына Всеволода, стала вдовой, а после 17 года с детьми вернулась на родину в сельской местности прокормиться было легче, чем в Москве. Вот она и уехала в село Берестовое, 35 км от Бердянска. На мельнице в соседнем Троицком познакомилась с Яковом Ивановичем Бахчиванджи. Тот тоже вдовый с двумя сыновьями. У тебя двое, у меня двое. Вместе легче растить будет. Слово мачиха. Ну что за слово, будто чихнул кто. Григорий не произнес ни разу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 Тался лесарем, трубопрокатчиком, следил за охлаждением печей. Он с малых лет был неравнодушен к технике и в литейной мастерской успел поработать и помощником машиниста. В свободное время ремонтировал посуду, музыкальные инструменты, да в общем всё, что нуждалось в починке, мог исправить и наладить. Посмотрел всё равно выше, в небо, наблюдал за птицами. Не как поэт-мечтатель или орнитолог, нет. Гриша пытался понять, как они летают. Птица вот настоящее чудо. Маленький живой самолёт, у которого есть и крылья, и лапы-шасси, и встроенный компас. Как-то раз Григорий собрал модель самолёта из дранок, но он зараза такая, летать не пожелал. Ничего, однажды у него всё получится, и он тоже поднимется в небо. В 1931 году Григория Бахчаванже призвали в армию, разумеется, в авиацию. Судьба его была начертана на небесах инверсионными следами.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 Это был один из первых счастливых случаев в его жизни. Уже смирившись с собственным сиротством, он снова обрёл семью. А дальше нужно было идти вперёд и смотреть вверх. В общем, он так всегда и делал. Ничего интересного под ногами не разглядишь. Всё лучшее за облаками, в небесах. Посёлок Водный, Коми АССР. Напротив дома тюрьма, соседи бывшие сидельцы, зато здесь есть настоящая школа, и у него теперь настоящий портфель, учебники, тетради.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 Он ведь ещё тогда беспризорником, призорника всё решил: выучиться, поступит в лётное и начнёт испытывать новые сложные машины, как Бахчиванджи. В школе записался в кружок юных авиаторов при клубе ДОСААФ, изучал теорию и даже поднимался в небо с инструктором по-настоящему, впервые. Был, конечно, на седьмом небе и в одном, и в другом смысле слова. Самолёты Ан-2 и По-2 до реактивных, как до луны.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 Полковник в кабинет, которому Эдик явился точно в указанный час, пунктуальность его особая примета, такая же, как зелёные глаза, сказал, сочувствие "Жаль, но мандатная комиссия твои документы завернула по двум причинам. Первая это национальность, а вторая что отец твой был расстрелян". На редкость порядочным человеком оказался тот полковник. Эдик часто будет вспоминать его с благодарностью.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 и приземлился в Свердловске. Жора Бахчи. Так друзья называли лётчика Григория Бахтиванджи. Он был весёлым, компанейским, но при этом надёжным, обстоятельным, отважным. Герои прошлых лет видятся нам бронзовыми статуями, но за каждым памятником живой человек и судьба, вплетённая в историю страны так, что не поймёшь, где заканчивается общественное, а где начинается своё плакатные портреты на почтовых марках, милитаризованные биографии, восхищенные слова Гагарина, имя присвоенное пионерской дружине, улица в поселке Кольцово, названная в честь Бахчи-Ванджи. За всем этим не разглядеть живого, настоящего Жору бахчи Его любили друзья, на него заглядывались девушки, летчик, герой, красавец. Начиная с 35 года, Григорий на лётной испытательной работе в НИ ВВС. Самолёты разведчики, самолёты-истребители, испытания новых моторов в полёте. Когда началась война, Бахчеванджи в составе 402-го особого истребительного авиаполка внёс небесную службу на истребители МиГ-3, только что им же самим испытанным. Лётчик-испытатель тот, кто буднично входит в неведомое За месяц 70 боевых вылетов, десятки сбитых самолетов противника, но уже в августе 41 -го года Бахчиванже отзывают с фронта. Небесная атмосфера сменяется атмосферой строжайшей секретности. Ни отцу, ни матери, ни любимой жене Ироиде ни слова. Жору Бахчи отправляют на Урал, даже не в Свердловск, в поселок Билимбай, за Первоуральском. Это, между прочим, Европа. А Свердловск уже в Азии, граница в двух шагах. Приезжие любят постоять одной ногой здесь, другой там. На Европу Билимбай, конечно, не тянет. Обычная деревня, спартанские условия. Но где и когда лётчики-испытатели жаловались на бытовые условия. Здесь в Билимбае, в корпусе бывшего чугунолитейного завода, находился опытный завод номер 293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 Именно в эти дни серьезно заболел. Григорий Яковлевич Бахчиванджи, смелый, опытный, дисциплинированный пилот, подходил по всем статьям. К тому же было еще кое-что, о чем не знали командование и конструкторы. Жора Бахчи уже многие годы мечтал совершить необыкновенный полет, а для этого требовался необыкновенный самолет. Посадочная скорость 100 км в час. Возможность атаковать противника из любого положения, перехватывать в воздухе, 25 секунд на старт и разгон до 900 км в час. би 1 товарищи, это даже не самолет, а крылатая ракета. От такого шанса не отказываются. Фюзеляж птички изготавливался в Нижнем Тагиле, знаменитом на всю страну промышленном городе. Нижний Тагил новая родина Эдуарда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 тепь превращается в лестницу, звенья в ступеньки. Должности мелькают в трудовой книжке: главный инженер строительного управления, начальник комбината Тагилтяжстрой, заместитель начальника глав Глвсредуралстроя, с января 90 -го года начальник территориального строительного объединения Средуралстрой. Человека прошедшего через настоящий ад в детском возрасте не остановишь и не собьёшь с пути. Человека, у которого украли мечту,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 Человек, пусть и создает свою судьбу самостоятельно, но в действительно важные моменты жизни всегда принимает подсказки и знаки от того, кто выше, в небесах, куда как не старайся, а все равно смотришь изо дня в день, любуясь буйным закатом или медленным танцем облаков. Вот и он тогда сразу же понял: "Это моя будущая жена, одна единственная на всю жизнь". Как говорила ему бабушка: "Эдик, есть много прекрасных цветов, но ты можешь сорвать только один". За Аидой тогда кто-то ухаживал, но Эдуард с этим кем-то вначале поговорил, а потом слегка побил его, потому что человек не сразу понял, шансов здесь нет и не будет. 2 апреля 1990 года Эдуард Аргартович Росель, новая должность предполагает использование отчества, и вскоре в Свердловской области его научатся выговаривать каждый. Был избран председателем Свердловского облисполкома.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 А симфонический оркестр "Раشفство над подводными лодками", а морская кадетская школа под Сисертью в память о собственном беспризорном детстве. Губернатор-строитель, преобразователь, хранитель, патриот Среднего Урала, не родного, но родимого края. На пресс-конференции юная журналистка тянет руку, как первоклассница, выучившая урок. Эдуард Эргартович, а что бы вы хотели, чтобы в честь вас назвали в области, ну или в городе? выпаливает на одном дыхании. Умру, тогда и узнаете. Журналистка не сдаётся. Им ещё на первом курсе объяснили, что корреспондент должен быть настойчивым. И всё-таки ответьте, пожалуйста. Так уж назвали в честь него, говорит кто-то с места басом, и все хором: "Рассельбан". Дорога, ведущая в аэропорт Кольцова. и сам новый аэропорт. Любимый проект губернатора Росселя. Отсюда взлетают самолеты. здесь ближе всего к небу. Официальный адрес аэропорта Кольцова, улица Бахчиванджи, 1. Людей, которые жили до нас, забывают быстро. Пусть даже металлические голоса из тарелок на столбах клятвенно обещали обратное. Отныне имя живет как будто само по себе, превращаясь в название улицы, обрастая бытовыми подробностями. Оказывается, может быть, рынок Бахчиванджи и пробка на Бахчиванджи. 15 мая 1942 года Григорий Бахчиванджи совершил первый испытательный полёт на реактивном самолёте би 1 на аэродроме Кольцова Свердловске. Долгие дни до этого он испытывал самолёт на земле, как обычно делают лётчики, изучал птичку вдоль и поперёк, защищал перед скептиками: "Не смотрите, что такой маленький самолёт, он стоит десятка тех, что больше". Пробежка подлёт определение устойчивости при разбеге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 Третий, четвёртый, пятый, шестой полёты, задачи менялись, усложнялись. Приходилось не просто поднимать самолёт в воздух или заходить на посадку без поломок, а развивать максимальную скорость и летать до полной выработки топлива. Считается, что семь — счастливое число. Седьмой полёт Бахчиванджи би B-1 третьей версии назначили на 27 марта 43 -го года. Проверили и опробовали всё, что можно.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 На аэродроме все не отрывая глаз следили за самолетом, который вдруг пошел на снижение, а лётчик как чего-то не выравнивал машину. Радиосвязи с пилотом не было. Бахчи еще мог успеть прыгнуть с парашютом, но этого не произошло. Самолет скрылся из виду, через минуту раздался взрыв.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 Война закончилась, авиаторы отныне решали проблему увеличения дальности полетов, а это уже совсем другая история. Юрий Гагарин, погибший, кстати, сказать в тот же день, что и Григорий Бахчивандзе, спустя 25 лет 27 марта 1968 года и в том же возрасте 34 лет сказал: "Без полета Григория Бахчивандзе не было бы 12 апреля 61-го". А памятник птичке, раскинувшему крылья самолёту би 1 стоит против главного входа в Екатеринбургский аэропорт Кольцова. Конечно же, никакой дороги в небо не существует. Дороги строят на земле. Но если речь идёт о дороге в аэропорт, о том самом рассельбане, как его тут же окрестили горожане. Народная топонимика вот самая мощная слава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 И сам аэропорт Колцово, благодаря все тому же Росселю, неустанно курировавшему процесс из захудалого провинциального отстойника превратился в один из лучших портов страны, третий хаб в России. Гости города завистливо оглядываются по сторонам. Но вот что бы и у нас в СНХ, да мало ли городов в нашей большой стране не выстроить такое чудо. Напротив входа в терминал внутренних рейсов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 Это, конечно, прекрасно, но Эдуарду Росси с детства хотелось летать самому, а не входить на борт пассажиром. В 1999 году на выставке вооружения под Нижним Тагилом в небо поднимался самолет МиГ-29. Зрители крутили головами: "А где губернатор? Он ведь столько сил положил на эту выставку. Неужели не приехал?"